Глава 18. Слуги знают больше, чем думает хозяева. На ужин Владимира принесли гуляш, гибанесу, пирог с яйцом и сыром из теста фила и травяной чай. А ведь он решил не манерничать и поесть. Налегая на гуляш, он оставил пирог на следующий день. Какое настроение будет утром у графа Вацлава, одному богу известно. Можно и без головы остаться, не говоря уже о еде. Угрюмо слуга сел на лавке возле входа. В рот он не заглядывал, а словно прислушивался к происходящему за пределами комнаты. Господин Видон, прошептал слуга. Владимиру показалось, что его кто-то позвал. А взглянув на мужчину у входа, он не увидел и тени заинтересованности. Господин Видон, меня зовут Диян. Это вы ко мне приехали. Не показывайте виды, что слышите меня. Владимир едва заметно кивнул. Диян продолжил. «Я расскажу вам все, что знаю. Я уважал графиню Бажину, она не заслуживала той участия, на которой ее обрек хозяин. Сейчас я не могу разговаривать, приду ночью. Не бойтесь, к нам в деревне нечисть не забредает». Владимир мысленно перекрестился. «Слава тебе, Господи. Благодарю, что помог мне в этом нелегком деле». Диен забрал посуду, на выходе столкнулся с графом Вацлавом. Молча постранился и вышел, даже не взглянув в сторону ведуна. Вацлав не спешил с разговорами. Владимир после этого ужина и в ожидании ночной беседы предпочел бы поспать. «Ты ничего не понимаешь, Ведон?» «Где нам, дуракам, чепить? Потребность что-то узнать от графа исчезла после первого общения. Видон устало ковырялся в зубах, пытаясь достать застрявшее мясо. «Не Йорничай! Граф не выносил пренебрежения, которое демонстрировал Владимир. «Боже, упаси граф!» Он поднял руки на уровне груди, показывая Вацлава ладони. «Я весь внимание!» Ты мне не нравишься, Ведун. Я не девка, чтобы вам нравиться. Вижу, что разговора у нас не получается. А разве вы пришли разговаривать? Кроме демонстрации превосходства я ничего не наблюдаю. Мне чихать на ваш титул, связи, деньги. Единственное, что я ценю в людях, это порядочность. А вы этим качеством не обременены. Так о чем нам разговаривать? Доверять вам я все равно не могу. Не смею вас больше задерживать. Граф, хлопнув в и вышел. «Надеюсь, что больше никто не захочет облегчить душу исповедью». Владимир надеялся, что Вислов не ослушается отца и не придет к нему с увещеваниями. Ведь он наблюдал в окно, как постепенно деревня погружается в сон. Дом за домом тушили свечи, и деревню окутывает тьма. Он давно погасил свет, чтобы не привлекать на душа спасительные беседы страждущих. Владимир даже не подозревал, что, стремясь разгадать тайны семьи Войновичей, он возненавидит ее мужчин. Едва слышное поскрёбывание в дверь предупредило, что он уже не один. Ведун достал серебряный кинжал. Береженного бог бережет. Дверь без скрип открылась, и в лунном свете ведун узнал того, кого ждал с самого ужина. Что вам рассказал граф? Почему-то волной спросил Диян. Я с ним не разговаривал, что ты можешь рассказать о договоре. Да подлинно неизвестно, что в нем написано. Гроб говорил, что даже вампир не знает всех пунктов договора. А где он хранится, знаешь? «Откуда, ваша милость? Могу только назвать, что граф Вацлав все ценные бумаги хранит в ячейке Национального банка». «Не густо. Но на безрыбии и рак рыба», — философски рассадил ведун. «Ты не можешь мне пояснить, что здесь происходит? Почему живы те, кого давно похоронили?» План по спасению от князя появился у хозяина после рождения внучки. Он решил раз и навсегда избавиться от преследования вампира. Он постепенно стал переводить деньги на другие счета, которые открыл на новое имя. Он планировал нанять кого-нибудь в виде вампира. Если не получится, просто сбежать. Ловко, ничего не скажешь. Раздражение вновь стало подниматься с глубины души. Граф Вацлава жестоко поступил, но другого выхода не было. Заступился за хозяина Диан. Выход есть всегда, но не все его видят. «Верно, говорите, ваша милость. Вот граф и нашел выход». Ведун скептически хмыкнул. «Вы бы поговорили с хозяином». У Владимира закрылось подозрение, что слугу подослал Вацлав. «Видимо, ему любой ценой нужно расположение ведуна. Сделаю вид, что не понял намерения. Если я прав, то утром попытается еще раз склонить меня на их сторону. Сделал вывод Владимир. Может быть, и поговорю. Все будет зависеть от того, как ты ответишь на мои вопросы». Пошел он на попятную. Я уже все рассказал. Что еще ваша милость хочет знать? Деян, скажи. Графеня знала о том, что задумал ее муж? Не знала. Даже господин Веслов не знал. Его поставили перед фактом: когда граф подстроил нападение на сына с невесткой, их просто оглушили и привезли сюда. А на дороге остались лежать, похожие, люди с обезобразными лицами. Никому даже в голову не пришло, почему волки объели лица, когда обычно рвут другие части тела. Владимир все глубже засасывал в болото добродетели деда милиции. А Деяна продолжала рассказ. Когда они оклемались, хозяин посвятил их в план. Как не рвались родители к дочери, а воля графа Вацлава словно могильная плита держала их вдали от любимых людей. Сколько графиня слез выплакала. Только молодой хозяин слаб духом. Не смог пойти против отца. Здесь и наследник родился. Ни сестра, ни бабушка не знают о нем. Господи, какая глупость. Сколько людей зря пострадали из-за упертости Вацлава. Ведун намерен назвал графа только по имени. Молодая графиня не могла смириться со своей участью. После рождения сына прожила еще года три. И умерла. Ухранили ее не в родовом склепе, а здесь, в деревне. Слава богу, хоть не в лесу. водочего довел вампир хозяина. Убейте его, господин Ведун. Христом Богом прошу. Я не господь Бог, Диан. Убить князи фактически нереально, размышлял слух Ведун чему невозможно заинтересовался диян фактически нереально поправил ведун князь высший вампир и раз есть договор то я подозреваю он заключен он совсем не с войновичами а с кем то более могущественным не к ночью будет помянут диян испуганно перекрестился и обреченно прошептал значит убить невозможно убить можно но тогда жертва должна быть соответствующей То есть его смерть обменять на мою жизнь? А я человек молодой, всего 23 года. Жениться вот надумал, зачем мне убивать князя? Смысла нет, меня и так все устраивает. А если обменять на мою жизнь?» Владимир поразился. Диян был готов принести себя в жертву? «Не получится. Нет в тебе ценности. Ни силы, ни дара. Иди спать, Деян, И спасибо тебе за сведения. Значит, придется хозяину-госпожу милицию в жертву принести». «Что значит принести в жертву? Она что, вам агнется на заклоне?» «Вампир заберет госпожу, и на этом вся история закончится». «А если нет? Откуда вы все знаете, что вампир довольствуется милицией?» «Граф сказал, что так и будет». Сколько поколений его рода мужественно боролись с проклятием, изобретали лазейки, уловки только бы не отдавать дочерей в лапы вампира. И все псу под хвост лишь потому, что графу Вацлаву не досок был воспользоваться мозгом?» Опять распалялся ведун. И «Вместо того, чтобы найти внучки достойного мужа, он строит бессмысленные планы. Такого театра дураков я давно не видел. Иди с миром, Диян, и передай графу». Владимир хотел сказать, что не позволит принести милицию в жертву, но вовремя прикусил язык. «После такого заявления можно лечь рядом с графиней». Хозяему не будет привилегий, просто закопает в лесу. Что я уеду утром. Пора возвращаться домой. Делайте, что хотите. Все равно мне не заплатят. А бесплатно я не работаю. ну нужно было во что бы то ни стал убраться с деревни. По добро по